Эпилог бонус от гнома Сердце с душою, твои, твои, только твои, ты веришь? Видишь, наутмаш струна звенит, сколько ты и отмеришь? Сколько есть жизни, любви, тепла, сколько есть плина, грусти? Как же ты так зацепить смогла? И захотеть, и не пустить, и перестать ни за что, никак и перетечь рекою, шепот волною, дурак, дурак. Ты б не рядился, что ли? Ты б перестал тупорвать силки, Ты не в силках, в оковах. В их металле тиски сладки, И подыхать не повод. И уходить, умирать, не сметь, Да и никто не пустит. Значит, так надо с тобой гореть. Вместе в любви и грусти, Вместе в тоске и счастливом дне, Вместе в безумье сладком, Вместе ему и тебе, и мне, Вместе нам. Без остатка. 16 октября, 2022 год. Мария Зайцева.